Глава 19. Человек-судьба. Весь предыдущий день Турецкий мотался по Новогорску, заходил в прокуратуру, к военным, в МЧС заглянул, снова допросил нескольких свидетелей и вдруг понял, что увязает. Увязает окончательно и бесповоротно. Никакого просвета впереди. Что там, ни одной более или менее достойной версии. Повторный допрос важных свидетелей ничего не добавил. Сюгин тоже в клювике пока ничего не принес. Хотя эксперты работали в поте лица. Погубить 400 человек и три дорогущих самолета, антей и два истребителя, мог или страшный случай, или какой-то уж вовсе запредельный злодей. Впрочем, следа злодейства никакого не прощупывалось. Комиссии уже более или менее определенно могли сказать, что никто самолет не сбивал, не взрывал, диверсия почти исключалась. Конечно, это были предварительные выводы, но по своему опыту турецкий знал – Преступление выдает себя с первого, но ну, в крайнем случае со второго взгляда. Следующим пунктом на пути странстве турецкого по Новогорску был снова авиационный завод. К заводу следователи вели различные интересы. Отсутствие одного тела на месте катастрофы вызывало недоумение и насторожность. Возможно, что в комиссии по похоронам располагали уже более свежими сведениями, чем в группе судмедэкспертов, занятой сугубо профессиональными вопросами. Во-вторых, в инженерном отделе Турецкий предполагал подкормиться новыми версиями гибели Антея. Причина никогда не бывает одна. Конечно, мысль судмедексперта Пескунова, будто самолет рухнул от того, что у штурмана не выдержало сердце, была оправдана. Но даже если действительно штурман скончался у пульта, следствие должно быть проведено полно, всесторонне и объективно. Перед проходной теперь было безлюдно и только Ильич по-прежнему указывал на рабочее место. В вестибюле завода за проходной был устроен своеобразный алтарь. Огромное количество фотографий, разного качества печати, разного времени были собраны на стене подле огромного написанного тушью на двух ватманских листах некролога. Кто такой турецкий, на заводе знал уже каждый, но, может быть, именно поэтому у него спросили документы на проходной. Необходимо было лишний раз показать важнику из Москвы, что на заводе – железная дисциплина. В инженерном отделе были готовы к встрече с Турецким. Заместитель начальника по фамилии Беленький ждал гостя, сохраняя наружное спокойствие. Турецкий, однако, с первого взгляда обратил внимание, что пальцы рук инженера переплелись, а ноги судорожно намотаны одна на другую. Турецкий внутренне усмехнулся. «Как все-таки наши жесты и движения выдают нас!» — Василий Геннадьевич, — начал турецкий нейтрально, — я пришел к вам, прежде чем в экспертную комиссию, чтобы получить свежие сведения. Вы же понимаете, эксперты народ дотошный, им сомнения не дозволяются, поэтому результата заставляют себя ждать. Меня интересуют ваши выводы о причине катастрофы. Беленький значительно кивал в такт словам турецкого и смотрел в окно. — Ну что же, — сказал он, подумав. Конечно, я могу с вами поделиться, но мои слова не будут иметь никакой цены. История темная, сами понимаете. Я вас могу случайно направить по ложному следу. Вы не волнуйтесь, я смогу разобраться. К тому же вы не первый, к кому я обращаюсь, и, смею вас уверить, не последний. Меня интересует мнение специалиста. Беленький хрустнул пальцами, разомкнул руки и посмотрел турецкому в глаза. «Понимаете...» Заволновался он. Я с самого прихода на эту работу говорил про аэродром. Сейчас век высоких скоростей, а не специалисту трудно понять, какие трудности пришли в авиацию вместе с высокими скоростями, большой массой самолеты, реактивными двигателями. Современный аэродром – вещь сложная, огромная, дорогостоящая. Еще полвека назад у многих самолетов аэродромом могла служить обычная ровная лужайка. Какому-нибудь по два. Чтобы взлететь, нужно было пробежать по полю метров сто. А рост массы самолета резко снижает его взлетно-посадочные характеристики. Разница между максимальной скоростью полета и посадочной скоростью у Антея необыкновенно велика. Он вынужден совершать посадку при скорости 250-300 км в час. То же самое для взлета. Чтобы разогнать такую махину, нужно очень большое расстояние. И потом движение тяжелой машины по земле требует очень ровного и прочного покрытия взлетно-посадочной полосы. При скорости в 300 км в час даже малейшие неровности, там бугры, выбоины, могут роковыми оказаться. Взлетно-посадочные полосы для современных реактивных самолетов необходимо одевать в прочную бетонную рубашку. При нашем обороте взлетной техники у нас в Новогорске нужен стандартный аэродром. Понимаете, стандартный. Эти стандарты всем известны. Взлетная полоса 3 км на 60 метров, бетонное покрытие 40. А наш аэродром, это же все до первого случая. — Да только вот всегда с рук сходило. — То есть как сходило с рук? — даже не строго, а пешено, — спросил Турецкий. Такое откровенное признание в должностной халатности в заведомом преступлении казалось странным даже для самого доверительного разговора. Пальцы Беленького опять хрустнули. — Да нет, нет, вы неправильно поняли. То есть правильно, но не... Беленький запутался. — Ну, тут ничего не поделаешь, — пояснил он наконец. Для того, чтобы быть совершенно уверенным в аэродроме, нужна другая материальная база. Аэродром проектировался еще в 30-х годах, с той поры была, конечно, реконструкция, но недостаточная. Площадь современного аэродрома достигает 15-20 километров, и это должна быть абсолютно ровная площадка. Тут огромные затраты на земляные работы. Если аэродром не соответствует стандарту, самолет не в состоянии набрать нужную высоту. «В этом случае располагать аэродром вблизи города – это сущее преступление», – довершил Турецкий. «Что?» – переспросил испуганно Беленький. «Преступление?» – повторил Турецкий. «Ну, в некотором смысле, да», – подавленно кивнул Беленький. «Ну, уже ничего не поделаешь. Такая, видать, страна. Военные самолеты на авось взлетают». «Да что вы хотите?» – закопятился вдруг инженер. «Я честный человек. Я же не могу, как быч, военный аэродром с места на место перенести». — Василий Геннадьевич, — поспешил успокоить его турецкий, — я вас не обвиняю, я посоветоваться пришел. Значит, вы думаете, что дело в халатности? — Да, — подтвердил беленький. — Да, — сказал он твердо. — И не только в аэродроме. Тут, может быть, и еще одно есть. Хотя сейчас и не установишь уже, конечно. Дело в топливе. Для устойчивого горения и полного сгорания топлива очень важно — обеспечить равномерное распределение топлива по поперечному сечению камеры сгорания и выдержать заданное соотношение компонентов. Необходимо обеспечить наиболее полное испарение окислителя и горючего за кратчайшее время. Скорость испарения зависит от температуры окружающей среды и скорости капель. Процесс испарения в камере осложнен тем, что испаряется не однородная жидкость, а сложная смесь компонентов. Как ни странно для вас, в состав топливной смеси входит в небольшом проценте вода. Причем процентное соотношение допустимой нормы воды в зимнем и летнем топливе различно. И если подменить зимнее топливо летним, что на самом деле почти невозможно, за этим строгий контроль ведется, то есть вероятность попадания гомогенизированного льда. Эти невидимые крупинки воды могут и не произвести сбоя в работе двигателя, но вы считаете, что возможно такая случайность? Я не знаю, случайность ли это. Зависла пауза. Беленький разнял ладони и подсунул их под себя. Ноги он зацепил за ножки стула. «Вы курите?» – спросил турецкий. «Нет, у меня язва», – доверчиво ответил инженер. Создавалось впечатление, что он давно хотел выговориться, но все не удавалось. Среди особых качеств турецкого было обаяние, которое позволяло ему располагать к себе всех людей, чьего расположение он хотел. «Это еще не все?» – спросил следователь. «Нет». Беленький, уже совсем готовый выложить свои сомнения, робко посмотрел в глаза Турецкому. «Моторы». Тут Беленький, вовсе позабыв, что перед ним сидит не специалист, стал рассказывать про сложное устройство жидкостных двигателей. Речь его запестрела незнакомыми терминами. Были упомянуты пиротехническое зажигание, керамическая теплоизоляции камер сгорания оксидом циркония, профилированное сопло, карданная подвеска двигателя. Турецкий выжидал когда профессиональный экстаз увлеченного инженера пойдет на спад, и он перейдет к сути. «Были разработаны винтокрылые аппараты, у которых винты вертолетного типа установлены для вертикального взлета», — упоенно говорил Беренький. «В горизонтальном полете они не поворачиваются, а преобразуются. Такую схему несущего винта разработали в Харькове, он называется «винт-крыло». Конструкция уникальная, именно ее поставили на антей». Но дело в том, что при испытаниях два таких моторных двигателя отказали. Конечно, потом были комиссии, симпозиумы, повторные испытания. Все нормально. Даже блестящий, я бы сказал. Но вот сейчас, после всего, моторы контею на наш завод поставляются из Харькова. Я не знаю, может быть, я просто под впечатлением дурной славы. Может, все не так. А, да, что я говорю, понимаете... Не кстати, добавил он. У меня на этом стадионе друг погиб. «Я сам не свой. Тут уж хочешь, не хочешь, начинаешь искать виноватых». «Когда умирают друзья, всегда кажется, что кто-то в этом виноват», — завершил Турецкий. Беленький сидел, сжав виски ладонями. Турецкий достал из портфеля протокол допроса свидетеля и аккуратно занес в него показания Беленького. «До свидания, Василий Геннадьевич», — попрощался Турецкий, закончив формальности. «Мужайтесь». «До свидания», — сказал Беленький, не подавая руки. «Мой совет» сказал инженер уже в спину следователю. Справьтесь с метеорологической сводки на день катастрофы. Я не профессионал, но я бы задержал вылет в тот день. Впрочем, это тоже только догадки». Допрос инженера Беленького был важен. Были названы четыре возможных причины катастрофы. Фальсифицированный диагноз штурмана, несоответствие аэродрома стандартам, опрометчивая подмена горючего и некачественно сделанные двигатели. Все это свидетельствовало о преступной халатности и только. В конечном итоге наказанию мог быть подвергнут только врач, диагностировавший практическое здоровье штурмана. Гора родила мышь. Ни о каких диверсиях никто и не заикался. От отдела метеорологии при аэродроме турецкий ждал ценной информации. В метеоцентре, который совмещал в себе и местный музей самолетостроения, Турецкий встретился с доцентом Калинниковой, живой, бойкой дамой лет 35. «Ну что же», – говорила она, присев с Турецким на банкетку у макета аэродрома. «Метеоусловия на тот день были действительно неважные. Гражданская авиация простаивала, но для такого гиганта, как Анты, существенных помех быть не могло. Чтобы сокрушить такую махину, нужен катаклизм особой мощи». «Воздушная воронка, торнадо». вы уверены, что ничего подобного не могло случиться в день катастрофы?» «Абсолютно уверена». «Извините», – иронически взглянула Калинникова сквозь очки. «Чтобы заметить торнадо, не надо быть метеорологом». «А воздушная воронка?» «Да, она может дать некоторое снижение высоты, но опять-таки некоторое незначительное. При увеличении угла атаки в воздушной воронке коэффициент подъемной силы падает». При малых углах поток воздуха плавно обтекает крыло. С возрастанием угла атаки плавное обтекание профиля крыла все больше нарушается. Поток воздуха как бы отрывается от поверхности и наступает так называемый срыв потока. Коэффициент подъемной силы резко уменьшается. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну да, в общих чертах. Вы как полагаете, мог Антей попасть в подобную воздушную воронку? Ну да, конечно. Прогнозить подобное явление метеостанция может с большой долей условности. Насколько велика была вероятность возникновения воронки? Калиникова задумалась. «Велика», — сказала она наконец. «Но я уже говорила вам, что для Антея воронка несущественна». «А если предположить, что Антей не набрал должной высоты, пролетая над городом, и попал в воронку, могло это привести к катастрофе?» Калиникова задумалась вторично. — Вы знаете, на такой вопрос я ответить некомпетентно, — сказала она сухо. — Это находится вне сферы моей деятельности и знания. Она опять замолчала. — Конечно, могло быть и так, но тогда вам здесь делать нечего. Тогда это судьба. Гибель самолета в воронке возможна, но это ничтожная доля процента. Хотя, кто знает, кто мог предугадать смерть Титаника? Ничтожный риск и катастрофа. Как и предполагал турецкий, метеоролог только лишь добавил еще одну версию к уже имеющимся. Получается, что судьба, грозная судьба управляет человеком, и никто не знает, когда пробьет час ее воли. Прибавить что-то уже к имеющимся сведениям мог только черный ящик. Но черный ящик пока молчал. Экспертная комиссия требовала еще не менее четырех дней на расшифровку. Городской траур, некролог на ватманских листах, «Искорюженный груда выжженного металла на выгоревшем стадионе. Все это злая судьба?» «Нет», — вдруг сам себе сказал Турецкий. «Не судьба. Человек. Это было даже не прозрение, не интуиция. Просто Турецкий знал еще одну следовательскую истину. Если самых верных версий слишком много, значит, ни одна из них не верна. Судьба здесь ни при чем», — уже увереннее повторял важняк. «Кто-то управляет этой судьбой. Кто-то бросил ей вызов». Подмял ее под себя. Но кто он, этот человек-судьба? И как он это сделал? Осталось всего ничего. Найти этого человека и хорошенько расспросить. Собственно, начать и кончить.